А возле дома, где погибла Леонтина, лежали георгины. Кто-то, прочитав надпись, положил цветы. Георгины быстро потемнели. День был сухим и горячим. Глава 15 Самба перед войной сказал Лежану. «Когда будет драка, посмотрим». Зимой ему предложили войти в подпольную группу. Он отказался. Какой же я конспиратор, я болтун. И потом, вы говорите, организовывать я этого не умею. А когда начнется, пожалуйста. Услышав первый залп, он отчужденно оглядел свою мастерскую. Почему-то ногой опрокинул табуретку и ушел к повстанцам. Он хорошо стрелял. Ему дали винтовку. Он забирался на чердаки, на крыши и подстерегал немцев. Он был счастлив. Впервые за долгие годы он освободился от сомнений, от раздвоенности. Большой, веселый. Он чувствовал себя в родной стихии, среди людей, которые хорошо ругались, вкусно жевали хлеб, выбивали немцев из домов, шутили, кидались с бутылками на танки, Пели сентиментальные романсы и выбегали на залитую кровью площадь, как на лужайку. Да и самба нравился товарищам. Его прозвали Гиппо. Одна девчонка сказала, «Ты похож на гиппопотама». Всех забавляла, как ловко ходит по покатым крышам неуклюжий Гиппо. Услышав сообщение о перемирии, самба равнодушно сказал, «Дудки» и прицелился в шофера-грузовика. Смешно, — думал он. Невель называл немцев зигфридами. Хорошо, пусть зигфриды. А сейчас мы их колотим. Слесаря белошвейки, художник-самба, он же Гиппо. Есть в народе большая сила. Можно прожить всю жизнь и не заметить ее. Это как вулкан который объявлен потухшим, устроили фуникулер, ресторан для туристов с подзорной трубой и удобными креслами, а потом бац! Жалко, что нельзя пристрелить Невеля, наверное, залез в щель клоп. Немцы держались теперь в пяти или шести местах. Это были острова? И от одного острова до другого уходил в бурный рейс танк. А улицы по-прежнему были заполнены народом. Велосипедисты развозили газеты «Humanité», «ССУАР», Либеросьон. Иногда немцы пытались перейти в наступление, штурмовали мэрию или министерство, занятое партизанами. Самба три часа дрался на площади Сан-Мишель, потом у мэрии пятого округа. «Хорошая мишень!» — посмеивался он, показывая на себя. Пятый день. Идут уличные бои. По Елисейским полям продвигается большая немецкая колонна. Ее обстреливают танки, открывают огонь из орудий. Один танк загорелся, дерутся и в Бельвилле, и возле вокзала Аустерлиц, и на узких старых улицах квартала Дюбиси стреляют и ночью. В горячей темноте раздаются оклики. «Кто идет?» «ФФИ!» Чернь вышла на улицу, шепчут перепуганные обитатели паси и отеля. Они жгут портреты Петена, немецкие пропуска, записные книжки. Да и среди участников сопротивления люди которые высказывались за перемирие, встревожены. Одни сокрушаются, что немцы могут уничтожить памятники страны Другие откровенно говорят, нельзя допустить, чтобы коммунисты завладели Парижем. «Где же американцы?» — в сотый раз спрашивает Лансье Марту. «Где же американцы?» — раздраженно восклицает генерал фон Шольтиц. Господин Нордлинг говорит генералу, если вы дадите мне пропуск, я поеду с графом Сенфалом в штаб Эйзенхауэра. Слово граф успокаивает фон Шольтица. Граф не может быть коммунистом. Хорошо. Вы получите пропуск. 24 августа вечером радио сообщило, Французские танки входят в Париж. Сотни тысяч парижан стояли на улицах и улыбались, хотя никто не мог разглядеть в темноте их улыбок. Лежан не улыбался. Немцы атакуют мэрию 11 округа. Сейчас же пришли те 200 человек с пулеметами. «Самба». Ворвался в дом и вытащил немецкого капитана. Тот шел, положив руки на макушку головы. Самба внимательно посмотрел на него. Капитан был высоким, худым, с длинным острым лицом изувера. Самба вдруг подумал, «Греко бы его хорошо написал!» А потом Самба ни о чем не думал, кричал до хрипоты. Обнимал девушек, стариков, партизан с колючими щеками и радовался. Так может радоваться не молодой человек, когда он сбросил с себя груз годов. Капитулировали! Да здравствует свобода! Гастон Руа подошел к маленькому окошку, выходившему на бульвар Порт-Рояль, и прислушался. Громко говоритель кричал: соглашение о капитуляции, заключенное между полковником Роллем, командующим ФФИ Иль де и дивизионным генералом Леклерком, командующим второй легкой бригадой с одной стороны, и генералом фон Шольтицем, командующим германскими силами Парижского округа с другой. Руа застрял в Париже. Его подвел полковник фон Шлиффер. Сказал, что опасности нет. Фон Шлиффер уехал неделю назад. Руа метался по городу. Он не решался пойти домой. Может быть, там уже хозяйничают коммунисты. Он скрывался в чердачной комнате для прислуги. У него были документы на имя электромонтера Гастона Дюккена, но он думал об одном — О смерти. В первые дни восстания он все еще надеялся. У немцев много танков, в бурже по меньшей мере 50 самолетов. Стоит побомбить, пустить танки и весь этот сброд разбежится. Но фон Шольтиц оказался мямлей. Вероятно, немцы доживают последние дни. Если они вступают в соглашение с партизанами, сдаться какому-то проходимцу, ведь ясно, что этот полковник роль не полковник, да и не роль, теперь надеется не на что. Его может узнать на улице любой прохожий, он ведь выступал на собраниях. Руа посмотрел в маленькое зеркальце, которое висело над комодом, и бледное, невыразительное лицо с усиками показалось ему единственным, не похожим на другие лица. Нет. Спрятаться нельзя. Он вытащил револьвер. Нужно застрелиться. Это самое простое. Другие оказались умнее. Они могут вывесить флаги и спокойно спать, хотя они и работали с немцами. Нажились куда больше, чем я. Наверное, пино сейчас приветствует полковника роля. Пока дознаются, что он через меня купил за гроши еврейский дом, пройдет два-три месяца, может быть, полгода. Страсти улягутся. Пино докажет, что он пожертвовал на сопротивление четыре су. Или спрятал на ночь какого-нибудь перепуганного болтуна, словом, вылезет, а я должен гибнуть. Неизвестно за что».